Глава 52. Неясыть и неясно. Энтони вот находит дурацкий способ попросить прощения. Он как мальчишка поджидал Елену у дверей ее спальни. Тётушка не явилась к нему вечером и никого не отправляла утром. Из этого он сделал вывод, что ее миротворческая миссия увенчалась успехом. Благодаря снадобьям Вирджинии он более-менее отдохнул и подскочил по своим меркам глубокой ночью между четырьмя и пятью утра. Графу удалось застать Розенкранца ещё не ложившимся. Этот озвучил свою просьбу, приведя товарища в недоумение. Но у отверженного демона еще оставались в запасе портальные переходы на этот месяц, в то время как Арбас не собирался лишний раз пикироваться с Бельфагором. Заодно он поставил Кранца в известность о предстоящей дуэли. Решили, что секундантом Ульефа выступит как раз Розенкранц, а Этвуд обратится к кому-нибудь из демонов, не связанных с бездной и клятвенными узами. Не ожидал граф. «Да что уж, не ожидал от вас обоих», — крякнул мрачный демон-падальщик. «Вы же не собираетесь применять человеческое оружие?» «Сомневаюсь, что до этого дойдет. Вы, секунданты, обсудите этот момент, но лично я за старую добрую драку. Его поступок можно смыть только кровью. И я позабочусь, чтобы ее было достаточно. Но убивать идиота серебряными пулями или еще какой-нибудь заговорённой дрянью нет уж. Полагаю, что у Льефа намерения такие же». Кран справился с заказом. И сейчас Эд вот держал металлическую клетку, укрытую покрывалом. Что делать дальше, он представлял весьма примерно. Гораздо проще извиниться при помощи букета цветов или драгоценного гарнитура. Но в случае с Еленой он опасался рисковать. Хотя более глупой картины, чем демон с птичьей клеткой, нарисовать сложно. Тем не менее, уже девять утра. Девушка не выходила. Тревожных сигналов не поступало. Да и его интуиция не предупреждала об опасности. Впрочем, глупо торчать здесь еще час. «Сегодня Вирджиния распорядилась не подавать общий завтрак, и Елена после событий вчерашнего бурного дня вполне может запереться в комнате». вот постучал. Она открыла. Невеста, они по-прежнему помолвлены, напомнил себе граф, уже оделась, но не успела причесаться. Он с удивлением отметил, что она сама приводила волосы в порядок. Точнее, до прически дело не дошло. Елена ещё не расплетала косу, в которую собирала волосы на ночь». Очки она тоже не надевала, и от этого выглядела лет на пять моложе. Как будто подросток, который приехал погостить к ним в имение на каникулы. Яркое фиолетовое платье с пышными воланами на рукавах застегивалось на мелкие пуговки. Первая из них находилась под самой шеей. Елена не умела выбрать цвет. Это платье не шло и точно так же, как два предыдущих. «Может, стоило поехать с ней к портнихе?» — спросил себя Эдвуд. Но тут же отмёл эту мысль. После вчерашнего необходимо быть аккуратным, словно выходишь на тонкий лед. Он молча протянул клетку, но она лишь отодвинулась, пропуская его в комнату. Никто не торопился заговорить первым. «Я виноват. Не помню, почему-то мне кажется, что это не первое моё извинение». Глухо начал он. «Как осел, я принёс вам сову. Вернее, это не ясыть. Мне объяснили, что они неплохо переносят неволю. Мы можем сделать ей вольер на улице. Птица всё-таки крупная и хищная». Елена молчала и только часто хлопала глазами, показывая, что больше растеряна, чем, ну, чем все остальное. Если бы девушка не хотела его больше видеть, то не открыла бы дверь. А если бы открыла, то постаралась выразить максимальное презрение. Это вот тут же запутался. По сути, его опыт общения с противоположным полом сводился к тому, что он заходил в помещение и выбирал наиболее интересную девушку из тех, что падали к его ногам. Весьма удобно. но не дает представления о том, как устроено женское обиженное сознание. Разумеется, скорее рано, чем поздно наступал период обвинений и упреков, но к этому времени он уже был готов выписать ювелиру внушительный чек и растаять с туманным утром. «Вы любите сов?» — спросил он, чтобы поддержать беседу, которая явно зашла в тупик. «У вас необычайно экзотический способ выражать эмоции», — почему-то вздохнула Елена. Она подошла к комоду и надела очки. Это вот подавил себе протест. «Давайте посмотрим, кто тут у нас». Сначала девушка задернула шторы на всех трех окнах, затем аккуратно сняла покрывало. Птица забилась в противоположный от них угол клетки. «А вы знаете, что это одна из самых крупных сов в мире? В благоприятных условиях может вырастать до метра. Чтобы прокормить такого птенца, придется кидать ему несколько грызунов в день. причем их надо будет предварительно умертвить, так как они могут сопротивляться и при укусе передать инфекцию». Теперь замолк граф. Он ждал, что будет дальше. «Это энциклопедический экскурс, или Елена пыталась ему что-то объяснить?» «Содержать сову в неволе можно, но это хлопотно и бессмысленно. Они не особо нуждаются в человеческом участии. Как этот птенец оказался у вас?» — спросила так строго. «Как не получалось и у Бельфагора, когда он корчил из себя дознавателя?» «Я попросил своего приятеля посетить питомник в природном парке Эйзенбери». В вольерах содержатся раненые или подобранные выпустивших гнездах птицы. История эта и примечательна тем, что бедняга угодил в магическую ловушку, оставшуюся в лесу после тысячелетней войны и получил дозу облучения. Он надолго ослеп, летал с большим трудом. Сейчас ему примерно четыре месяца. Понятно, значит, он действительно нуждался в помощи. Но учтите, пожалуйста, я сделаю все возможное, чтобы птица вернулась в естественную среду. Это вот сдался. Выносить вид этих сжатых в укоре губ. Смотреть, как ее пальцы мнут дурацкая фиолетовое кружево на подоле. Он больше не в силах. «Елена, делайте с птицей что угодно!» Он собирался сказать «со мной», но в последний момент сдержался. Елена распахнула глаза так, словно услышала непроизнесенные слова. Граф обошел клетку и притянул девушку к себе. «Останься, прошу тебя. Я болван. Видишь, кандалы почти не видны при дневном свете. И ведь не давят же...» Он повел ее к зеркалу, но запутался в юбках, стал как вкопанный и впился в губы с жадным поцелуем. Никогда еще принц не ощущал потребность отдавать свое тепло женщине так остро. Однако он старался сдерживаться, чтобы не напугать ее окончательно. Это наваждение бред! Откуда она взялась? Такая упрямая и нежная одновременно.